Ханджи и Энни. Другие персонажи также частично вбирали в себя сюжеты скандинавской мифологии. Взять хотя бы Ханджи, многими чертами, схожей с Одином. Во-первых, Ханджи лишилась одного глаза, правда, в отличие от Одина Левого, при падении в колодец, что довольно символично, учитывая, что глаз Одина был опущен в колодец Мимера в качестве жертвы для обретения мудрости. Обрела ли мудрость или великое знание ханджи пожертвовав глазом? Да, однозначно. Ведь это единственная рана, полученная ею во время взрыва колоссального титана, в то время как весь её остальной отряд погиб. Те ребята уже не узнали правды о мире, сокрытой Гришей Ейгером в подвале старого дома. А ханджи ценой одного только глаза выжила и добралась вместе с другими персонажами до истины. Кстати, в анименом нам «Потерю этого глаза» спойлерит ещё второй опенинг сериала, показывая на секунду Ханджи, у которой лопается правая линза очков. Что немного странно, ведь впоследствии глаз она теряет левый. Во-вторых, именно Ханджи вместе с другими учёными изобрела новый тип противотитанового оружия, который был назван не иначе, как «громовое копьё». После испытания хан прямо говорит собравшимся «видели эту мощь, словно удар молнии, потому мы и назвали его громовым копьем». В то же время легендарным оружием Одина было копье «гунгнир», удар которого никогда не разит мимо цели. Бросить копье и попасть в цель мог любой, вне зависимости от своей силы и мастерства, поскольку оно было так талантливо сбалансировано, что летело всегда, куда направляла его рука. Оно было выковано гномами, известными как «сыновья Ивальди» под руководством гнома-кузнеца Двалина. Да-да, профессор Толкин много имен стырил из старшей и младшей Эдды. Это произошло по просьбе Локи, который перед этим выкрал золотые волосы Сиф. Тор поймал вора и хотел жестоко наказать, но Локи пообещал раздобыть новые волосы, а также другие дары для остальных богов. Видимо, тогда у гномов была акция, что-то вроде «три артефакта по цене одного», потому что в придачу к волосам Сиф они изготовили копье «Гунгнир» и волшебный корабль «Скидбладнир», который, точно оригами, складывался в несколько раз, уменьшаясь до такой степени, что его с лёгкостью можно было носить в кармане. Но даже на этом Локи не остановился и поспорил с гномом Брокком и его братом Эйтри, что им никогда не изготовить артефактов лучше, чем сделали сыновья Ивальди. Но гномы выиграли спор, изготовив вепря по имени Гуленбурсти, что значит золотая щетина, кольцо Драупнер и молот Мьёльнир. Все эти артефакты были переданы в фонд руководства, то есть богам, рассудившим спор на Тинге. Победителем стали Брок и Эйтри, потому что боги посчитали, что Мьёльнир — наилучшее произведение из всех. Молот отдали Тору, Сив получила волосы, колечко и копье забрал Один, а фрейру досталось сразу два новых вида транспорта — складной кораблик и волшебный вепрь, который, судя по тому, что его сделали два гномья умельца был заводным. Шутка. Проездового вепря фрейру сказали, что он... Может бежать по водам и воздуху, Ночью и днём, быстрее любого коня, И ночью, и в самой стране тьмы Будет ему светло. Так светится у него щетина. Кстати, кольцо Драупнер Тоже было очень даже козырное, Потому что каждую девятую ночь Приносило своему владельцу Ещё восемь точно таких же колец. И если хозяин надевал пояс из них, То становился неуязвимым. Звучит круто. Но Один зачем-то передарил кольцо Бальдру, а тот и вовсе отдал его Херманду, когда тот приезжал вызволить Бальдра из царства мёртвых. Кольцо стало всего-навсего знаком того, что они с Бальдром виделись. Эх, не разглядели асы потенциал кольца. Но вернёмся к атаке титанов. Тень судьбы Фенрире лежит на таком персонаже, как Энни, явившаяся из-за моря в составе отряда малолетних диверсантов. Фенрире, как и Йормунганда, и Хель, родила от Локи великанша Ангрбора, а потому во всех троих особенно сильна была кровь великанов. Прознав об этих детях, асы испугались, поскольку ожидали великого зла от детей такой мерзкой матери и тем паче детей такого отца. Потому Один явился и забрал детей. Змея он выбросил в море, надеясь, что йормунганд утонет в глубоких водах, девочку Хель сослал в подземное царство, а волчонка пожалел и взял в Асгард, где надеялся воспитать его по-своему. Присматривать за ним был поставлен бог Тюр, единственный отважившийся кормить чудовище. И не мудрено, ведь Тюр был богом воинской храбрости, а потому вскоре они с волком нашли общий язык и подружились. Надо ли говорить, что Йормунганд не умер в морской пучине, а разросся настолько, что обвился вокруг всей Земли, которая считалась плоской, окруженной Мировым океаном, и укусил себя за хвост. Джон Линдоу проводит параллель между укусом Йормунганда за собственный хвост и связыванием Феандриера, считая это частью повторяющейся темы скандинавской мифологии, где враг связан, но ему суждено вырваться на свободу врагнарёк. Вообще мотив змеи, кусающей себя за хвост, известен в культурах многих народов и имеет общее название «уроборос», то есть буквально хвостает от древнегреческого «ура» — «хвост» и «вора» — «пища», «еда». Уроборос крепко вошёл в западную культуру через древнеегипетскую иконографию и греческую магическую традицию. Он был принят в качестве символов в гностицизме и герметизме, и, конечно же, в алхимии. Вероятно, у данного образа есть вполне реальный источник. Например, некоторые змеи, поедая чешуйки собственного хвоста во время линьки, способны перепутать хвост с добычей и начать его заглатывать. Проблема в том, что хвост змеи зачастую пахнет добычей, и поэтому в какой-то момент она может отреагировать на него как на жертву. Но время пришло, и чудовище росло. Великанье кровь проявила себя, и скоро волк стал настолько огромен, что асгардцы твёрдо решили обезопасить себя от столь могучего зверя, пленив его. Не только его чудовищный вид страшил их, но и прорицание вёльвы о Рагнарёке, в котором Фенреру отведена особая роль — убийство Одина. Тогда асы принесли Фенреру прочные цепи, называвшиеся Лединг, и сказали что-то вроде «Могуч ты стал, фенрир но так ли силен ты, как кажется? Сможешь ли порвать цепи эти, которыми мы тебя скуем?» Не испугался волк и дал себя сковать. Отошли асы подальше, напряг мускулы волк и порвал цепи точно травинки. Тогда выковали асы вторые оковы, вдвое прочнее, и назвали их «дроми». Принесли они их к Фенреру и обещали ему великую славу, если он сумеет порвать этот шедевр кузнечного искусства. Фенрер подумал, что хотя эти оковы были куда прочнее предыдущих, его сила тоже возросла, и ему, вероятно, удастся их сломать. К тому же, истинной славы не добыть без риска, а потому он позволил сковать себя во второй раз. И новые цепи разлетелись на куски, хоть и трудно было их разорвать Фенреру. Тогда отправил Один посла к гномам-кузнецам и заставил их сделать оковы под названием глейпнер Гномы соорудили глейпнер из шести мифических ингредиентов. Звука кошачьих шагов женской бороды, корней гор, медвежьих сухожилий в древности сухожилием приписывали свойства нервов, рыбьего дыхания и птичьи слюны. Именно поэтому всех этих вещей больше нет в мире, как считали древние норвежцы. А ковы вышли гладкими и мягкими, как шелковая лента, но при этом прочными и упругими. Посланник принес ленту асам, и они сердечно поблагодарили его за выполнение задания. Боги показали Фенреру шелковые оковы глейпнер и предложили ему разорвать и их, предупредив, что они намного прочнее, чем кажутся. На это Фенрер ответил — как погляжу я на эту ленточку, не стяжать мне через нее славы, хоть бы и разорвал ее на куски, если же есть в ней секрет или хитрость, хоть и кажется лента маленькой, не бывать ей на моих ногах».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 вперёд вышел тюр и вложил свою правую руку в пасть фенрира глейпнер крепко обхватил лапы волка и чем больше фенрир сопротивлялся тем сильнее стягивалась волшебная лента тут то асы и рассмеялись мрачен был только тюр глядевший в глаза своему воспитаннику сомкнулась пасть преданного зверя и рукатюра навсегда осталась в очреве волка. Когда боги убедились в том, что Фенрер полностью обездвижен, они взяли веревку, называемую гельгья, в переводе «оковы», свисавшую с ленты, продели ее через большую каменную плиту, называемую гьёль-крик, и зарыли плиту глубоко в земле. После этого... Асы взяли большой камень, называемый твити, бьющий и сбивающий, и вонзили его ещё глубже в землю в качестве кола, удерживавшего плиту в земле. Фенрир отчаянно бился, но не мог совладать с оковами. Тогда он широко разинул пасть, но асы тотчас же всадили ему в рот меч. Его рукоять вонзилась в нижнюю челюсть, а остриё — в верхнюю. Фенрир ужасно завыл, слюна потекла из его рта, и так образовалась река Вон, в переводе «Надежда». И так оставили Фенрира боги, и предсказано было, что сбросит он оковы лишь ко дням Рагнарёка. Об этом рассказывает сам Один, высокий, в младшей Эдде своему гостю «Ганглери», На что тот справедливо замечает, что Локи создал довольно ужасную семью. И спрашивает, почему асы просто не убили Фенрера, раз они ожидали от него большой беды. Тогда отвечает Высокий, что боги так сильно уважали свои святые места, что не захотели осквернить их кровью волка, хотя пророчество и предрекает что Фенрер станет смертью Одина. Во всём этом есть много сходства с историей Энни, ведь она, во-первых, тоже была чужой на Парадизе, и в её жилах текла кровь титанов. Во-вторых, как в Фенрире поначалу не видели угрозы, так и о силе Энни долгое время никто не догадывался, пока она, наконец, не раскрыла себя, повергнув в ужас разведкорпус и других жителей Парадиза. В-третьих, асы пытались связать Фенрира трижды — точно как и разведкорпус трижды пытался поймать женскую особь. Первой попыткой была операция в лесу гигантских деревьев, когда, согласно плану Эрвина, ее удалось поймать и обездвижить, но, к несчастью, тогда у нее был дополнительный козырь в рукаве в виде призыва чистых титанов криком, чем она и воспользовалась, ловко улизнув из окружения. Второй план разведкорпуса заключался в том, чтобы заманить Энни в подземелье, где ей будет труднее сражаться, однако та уже не доверяла бывшим друзьям и отказалась спускаться с ними под землю. Тогда несколько разведчиков в Гражданском окружили и схватили ее, полностью обездвижив и даже заткнув рот тряпкой, чтобы она не могла себя укусить и, пролив кровь, стать титаном. Но и из этого Энне удалось выбраться благодаря кольцу со скрытым лезвием, после чего, однако, в ходе изнурительного сражения она все же была побеждена и схвачена уже в третий раз. И тут-то поражению и допросам она предпочла пленение на своих условиях, окружив свое человеческое тело кристаллической оболочкой, которую людям не удалось разбить. В таком виде она пробыла до самого Рагнарёка, то есть до активации Эроном гул Земли, ибо так же, как и Фенреру, ей было суждено принять участие в последней битве людей и богов. Но и нельзя не отметить большое количество параллелей Стюра и Эрвина, который тоже в некотором роде является для жителей Парадиза богом войны и символом успешного сопротивления Титанам. Может быть, поэтому персонаж в какой-то момент и теряет руку? Причём косвенно в этом виновата Энни, ведь это случилось при попытке поймать её.